Лова 90. Теперь, когда яхта снова под контролем, нам уже не угрожает прямая опасность. На несколько мгновений бушующие волны стихают, и шторм берёт передышку. Надувная лодка спасателей теперь рядом с нами. В ней сидят три человека в жёлтых дождевиках и громоздких оранжевых спасс-жилетах. Спасатель, сидящий впереди, бросает канат. Я ловлю его и привязываю к крюку на корме яхты. За этот канат он подтягивает надувную лодку достаточно близко, чтобы перейти на маленькую металлическую лестницу, свисающую с кормы яхты. Он поднимается и оказывается на борту вместе с нами. Он огромный, у него борода с проседью, а на дождевике написано имя: Wayland J. Это выродырь, воля. Поскольку ветер воет, а монахи продолжают петь через яхтенные динамики, ему приходится кричать. "В чём дело? Вы говорили, что вы захвачены? Что происходит?" Затем он смотрит на меня. "Без спасательного жилета? Совсем с ума сошли. Быстро, бери и надевай". Он указывает на ящик под бортом яхты. Очевидно, он понятия не имеет, что здесь происходило. «Альфи!» – ору я. «Он в воде!» На лице Вейланда Дже отражается чистейший ужас. «Что? Где?» Он разворачивается, и тут же Джаспер всем весом налетает на него. Вейлан Дже, пошатываясь, спускается по ступенькам обратно на надувную лодку и, ошеломлённый, с жёлтой кучей падает на дно лодки. Оттолкнув меня, Джаспер бежит на корму яхты. Когда Вэлен Джеп пошатываясь встаёт на ноги, я всё ещё пытаюсь надеть спасс-жилет, а Джаспер уже успевает отцепить канат, соединяющий яхту и спасательную лодку. Не обременённый дождевиком и спасс-жилетом Джаспер может двигаться гораздо быстрее, чем любой из спасателей. Он цепляется обеими руками за леер и повисает на нём спиной к яхте, готовый пнуть ногами в грудь ближайшего спасателя. Спасатель лишь успевает произнести: "У!" и тут же падает спиной в воду. Вэйланд Дж снова поднимается по лестнице. Он грубо отталкивает меня в сторону, и уже почти хватает Джаспера, но тот отпускает Леер и приземляется на спасательную лодку. От его веса маленькая надувная лодка сильно накреняется. С криком "Нет!" последний спасатель теряет равновесие и шлёпается в воду. Он лежит на воде как пробка. Парус наполнен ветром, поэтому мы уже сильно удалились от того места, где на яхту вошел первый спасатель. На волнах хорошо заметный покачивается спасательный жилет. Джаспер берёт управление спасательной лодкой и на полной скорости мчится к острову. Что он делает? Умеешь ходить под парусом, сынок? спрашивает меня Вейланд Дж. Я молча пожимаю плечами. Ладно, подними грот. Приготовься к повороту. Следи за гиком. Похоже, мы собираемся развернуться и подобрать Альфи и упавших в воду спасателей. Я с ужасом представляю, что будет, если Джаспер настигнет Тальфи. Я вспоминаю, как он шёл к полицейской машине, делая вид, будто хочет успокоить мальчика, который потерялся. Эта история сложнее, чем кажется. Джаспер знает Тальфи и преследует его. Пение монахов, громкое и печальное, внезапно прекращается, потому что Вейланд-Дже поворачивает выключатель. И снова с нами только шум ветра и море. «Где произошел сброс за борт?» — кричит Вейланд-Дже. «Падение за борт! Где именно он упал в воду?» Я смотрю на поверхность моря, где недавно плыл Альфи, но не вижу ничего.